Глава 1. 9 мая. 2045 год. Северский. Призывно загубнил старенький будильник. Северский нащупал сенсор выключателя и открыл глаза. Рука на автомате схватила пульт управления головизора. Взглянув на вспыхнувший трёхмерный экран, Северский уставился на двух улыбающихся ведущих непонятного пола. Возбуждённо обсуждающих выходные экраны нового блокбастера про супергероев в трусах поверх колготок в очередной раз спасающих этот грёбаный мир. А ведь раньше в этот день всегда транслировали парад победы с Красной площади, заканчивающийся нескончаемым шествием бессмертного полка. Сергей Петрович знал, что если сейчас перелопатить пару сотен каналов или войти в соцсети, То он нигде не найдёт ни единого упоминания о дне победы. Выморали всё, проворчал Сиверский и горестно вздохнул. Приступ надсадного кашля тут же накрыл, и ему пришлось вскочить со скрипучего дивана и хромать на кухню. Ингалятор с дорогущим лекарством оказался почти пуст. Впрочем, ему хватило пары вдохов в целебной аэрозоли, и приступ отступил. Жизнь без одного лёгкого накладывала уйму ограничений. Но через 3 года после удаления он понимал, что уж лучше так, чем совсем никак. На электрической плитке закипел чайник, и его свист напомнил сирену воздушной тревоги. Ещё 3 года назад никто бы не поверил, что над Москвой может звучать сирена воздушной тревоги, не просто для проверки автоматической системы централизованного оповещения, а для предупреждения москвичей перед реальной бомбардировкой. Сирены загудели 3 года назад, когда несколько сотен космических спутников, номинально обеспечивающих интернетом весь мир, совершенно неожиданно начали выпускать ракеты с компактными ядерными зарядами в несколько килотонн. Вся территория Российской Федерации попала под массированный точечный удар. В течение часа уничтожившие пусковые шахты, мобильные ракетные установки и зенитные комплексы системы Периметр. Удар был расчётлив и точен. В первые часы погибло не так много народа для полноценной ядерной войны, всего-то 2 млн человек, и почти половина из них военные. Точные подсчёты умерших от лучевой болезни никто не вёл, но Сергей Петрович знал, что их было в разы больше. Как потом сказала американская президентша, произносившая победную речь во время экстренной сессии ООН: "Это вынужденные жертвы". Во имя торжества демократии во всём мире. А как же наш ответный удар, карающий ядерным мечом посмевших напасть на Российскую Федерацию? А никак. Его не было. Все наши межконтинентальные авангарды, кинжалы, воеводы и сарматы остались в шахтах и на столбах мобильных пусковых установок. За полчаса до нанесения удара наш молодой демократически избранный президент Кирилов Приехал в американское посольство и спустился в глубокое бомбоубежище. Премьер-министр с министром обороны попытались обойти его высший допуск и отдать приказ о нанесении ответного удара, но у них ничего не вышло. Все системы связи были заблокированными, компьютерные сети заражены боевыми вирусами, выжигающими всю электронику в центрах управления вооружёнными силами страны. А коды запуска ракет заранее изменены. Автоматическая система возмездия Мёртвая рука тоже не сработала. А потом началась тридцатидневная война, в которой враги победили, а мы проиграли. Именно тогда Сергей Петрович Сиверский потерял лёгкое. В первые дни наша ПВО над Москвой смогли сбить почти все ракеты с ядерными боеголовками. Вооружённые силы МЧС и МВД пытались организовать оборону, но наши так называемые западные партнёры опять смогли удивить. В городу полетели тысячи ударных беспилотников. На Москву начали падать бомбы, начинённые чрезвычайно сильной химией, по сравнению с которой при славутый новичок выглядел перцовым газом. За последующие 30 дней 3/4 жителей столицы погибли вместе с защитниками города. В иных центрах сопротивления происходило нечто подобное. Правда, там альянс демократических стран и в дальнейшем не брезгивал применять ядерное оружие. Питер, Севастополь, Смоленск, Волгоград, Тула, Новгород, Грозный, Омск, Владивосток и ещё десяток городов получили минимум по одному ядерному заряду малой мощности. В первые дни тридцатидневной Сергей Петрович Сиверский с семьёй сумел выскочить на машине из города и объезжая очередной блокпост, лишь на несколько секунд въехал в распылённое облако боевых нантоксинов. Врач потом объяснил, что правое лёгкое попало всего несколько активных молекул, а левое задело по касательной. И оно, получив пятидесятипроцентное поражение, сумело чудом остаться в строю. Тебе повезло, объяснил он Северскому три года назад перед выпиской. Сергей Петрович посмотрел на дверцу холодильника, где в магнитной рамке виднелась фотография жены с детьми, и вспомнил, как он харкаей кровью доставал их с заднего сиденья машины. И по очереди относил к дверям приёмного отделения Подмосковной больницы, и только дотащив жену до каталки, он потерял сознание, вынырнув из комы только через месяц. Маша, Маша, я за вас отомщу, просепел Сергей Петрович и залпом выпил дрянной, почти остывший кофе. Вернувшись в зал, он нажал на вершину помаргивающей пирамидки, и на голове Зори появился логотип игровой приставки. 3 года назад он подарил её сыну на его последний день рождения, и теперь это единственный гаджет в доме, постоянно связанный с глобальной сетью. Нет, сам Игорь Петрович не играл, но один знакомый умник перепрошил приставку таким образом, что теперь она по ночам делала это сама. А маленький чип со специальным скриптованным алгоритмом общался со всевозможными партнёрами по многочисленным онлайн-играм. Сергей Петрович вывел на экран чат последней игровой сессии и отфильтровал ненужные сообщения. Затем восстановил в памяти последовательность подвижного шифра и быстро составил вырванные из текста буквы и цифры в короткое сообщение. Сегодня 10:00, станция Пролетарская. Неужели сегодня? Руки Сиверского предательски задрожали. Собересь, тряпка. приказал он себе и постоянно посматривая на часы, начал лихорадочно одеваться. Уже через 15 минут он стоял в прихожей и глядел на себя в зеркало. Из него смотрел осунувшийся и небритый, совершенно седой тип в старом плаще и кепке. В руках алюминиевая палочка, а вокруг худой шеи кое-как намотан длинный шарф. На вид лет 70-75, почти старик. А ведь на самом деле ему только недавно исполнилось 49. Сколько же осталось жить этому телу? Врач сказал, что если лёгкое не простужать и совсем не болеть, то лет 7-8 оно протянет. А вот пострадавшее от боевой химии сердце может отказать в любую минуту. Присев на дорожку, Сергиевский протёр рукавом кусок пластика, пришитый в район груди, прямо на плащ. Под прозрачную оболочку засунут выданное вакупоционной администрацией временное удостоверение жёлтого цвета с криптометкой, голографической фотографией и списком секторов города, доступных владельцу для посещения. Наконец решившись, Сергей Петрович поднялся, распахнул дверь и вышел на площадку. В этот момент из квартиры напротив появился новый сосед. Здоровый спортивный мужик Одетый в новую, дутую куртку с американским флагом во всю спину, на синей на рукавной повязке красовалась звёздная эмблема Евросоюза, в центре которой риел жёлто-голубойный флаг. Раньше в этой квартире жили совсем другие люди, а теперь тут живёт этот вместе со своей быдловатой женой, облачённой в леопардовые шмотки и пухленьким десятилетним сыночком. который никогда не здоровается и периодически рисует на стенах всякое нацистское непотребство. Насколько Северский знал, новый сосед работает в гражданской администрации сектора специалистом по уничтожению наследия кровавого режима. А ещё он недавно выяснил, что кроме сноса памятников и избивания звёзд, откуда только можно и нельзя, этот утырок периодически пишет доносы в новую полицию и федеральное бюро контроля. заменивший 2 года назад упразднённое ФСБ. Уж больно сильно он хочет заполучить ещё одну квартиру в центре города. Сосед повернулся, увидел Северского и поменялся в лице. "Привет", буркнул он, затем внезапно остановился и, перейдя на подчёркнуто ломаный русский, спросил: "А куда ты, соседушка, собрался зранку?" Сергей Петрович едва заметно кивнул и хотел просто уйти, не отвечая. Но внезапно осознал, что сегодня не стоит ни с кем ссориться. Общаться с вызванными полицией или дружинниками хотелось меньше всего. Так сегодняшний рабочий день. Вот и еду в институт. Надо же кому-то и работу работать. Сосед явно хотел возмутиться, но, видимо, не найдя по какому поводу, указал мне сыстым пальцем на чёрный бант, обвязанный вокруг зелёного пропуска, небрежно приколотого к карману дутой куртки. Сегодня день скорби по жертвам сталинского режима, и все должны носить траурные ленты. Ну, раз все должны, значит, будем носить. Сейчас я зайду в ближайший маркет и обязательно приобрету целый метр. Бодро пообещал Сергей Петрович и резко развернувшись, пошёл вниз по лестнице. Сосед хотел ещё до чего-то доกลупаться, но, видимо, не сумев сформировать претензию, выкрикнул вслед, что вечером обязательно проверить наличие траурной ленты. Через минуту лифт проехал мимо тяжело дышащего Сергея Петровича, а когда он выходил из подъезда, то увидел хмурого соседа, садящегося в огромный гибридный внедорожник, явно экспроприированный у москвичей. Неожиданно в лицо сиверского дунул ветерок, непонятно как сумевший залететь в плотно обложенный зданиями внутренний дворик. Он принёс запах весны, смешанный с застарелой гарью от давно отбушевавших пожаров. Сергей Петрович вышел из арки на улицу, и мимо пронеслась машина соседа, окатившая грязной водой из лужи. Ничего страшного, сказал Северский, затем стряхнул с плаща воду и побрёл к остановке электробусов. По пути взгляд зацепился за висевшую на торце дома новенькую табличку с именем первого чернокожего президента США. дублированной на английском, французском, немецком и почему-то украинском. А новый Арбат-то им чем не угодил? Азайдана пробучал северский. Понимаю, когда Ленинский проспект переименовывают в проспект Бандеры или Кутузовский в проспект императора Наполеона это борьба с народной памятью. Но чем победителям не угодил Арбат? Ведь это название при внесено восточными купцами. Хотя, если подумать, всё ясно. Когда-то именно здесь Хану Улугбеку Мухаммеду дали по зубам, а намного позже Дмитрий Пожарский стоял тут со своими войсками, защищая крохотную Москву от польско-литовских захватчиков. Несмотря на рабочий день, народу на остановке собралось немного. Минут через 10 подъехал длинный электробус. Найдя свободное место, Сергей Петрович сел и принялся рассматривать унылые городские пейзажи. Частых машин на улице попадалось немного. Да и те, что проносились мимо, в большинстве своём имели иностранные номера или временные, выдаваемые экспроприированному транспорту. Номера Московской республики тоже встречались, но совсем редко. Новое государство называлось Западная Московия. А ещё, насколько знал Северский, на теле разлагающейся федерации возникли Данская республика, Сибирская республика, Союз национальных автономий, И Восточная Евразийская республика, совсем недавно разделившаяся на две отдельные части. Первая существовала под протекторатом Японии, а вторая Китая. Ходили упорные слухи, там сейчас идёт большая территориальная война, начатая нашими бывшими соседями, не сумевшими разделить несколько областей на востоке расколотой страны. Кроме этого родились десятки отдельных национальных автономий, Тут же отделившихся от новоиспечённых республик. Альянс демократических стран этому не препятствовал, а наоборот всячески поддерживал процесс разделения территорий бывшей РСФСР. Количество созданных образований множилось каждый день, и многочисленные местные царки тянули одеяло на себя. Кое-где постоянно возникали локальные конфликты. Новые феодалы кидали в бой БТРы и танки, деля не заинтересовавший альянс земли, ресурсы и населённые пункты. Если точнее, то по скуподоходящим сведениям, практически везде было неспокойно. Войска альянса взяли под контроль только большие города, порты, некоторые области, основные трассы, главные линии железнодорожного сообщения и, конечно же, трубопроводы, энергосети и коммуникационные линии. Западные корпорации вели подразделения ЧВК в города с крупными предприятиями и в зоны добычи полезных ископаемых. Во время тридцатидневной войны никто из соседей не поддержал РФ, но когда она закончилась, все кинулись делить её территорию. Япония захватила все спорные острова, а за одно Сахалин, Камчатку, Владивосток и Хабаровск. Китай долго ждал, но не выдержал и быстро прибрал всё Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Северное Приамурье вплоть до озера Байкал. Украина очень хотела вернуться в Крым, но опять обломалась. Турки оказались парасторопнее и важнее для альянса. Именно им досталась большая часть полуострова и Сеферополь. Американские морпехи заняли остатки разрушенного атомной бомбардировкой Севастополя и Ялту. Зато Украина сумела с большим трудом раздавить сопротивление на Донбассе и откусить несколько приграничных районов у России. Мурманск с Архангельском перешёл в очину Норвегии и Швеции. Финляндия захватила Карельский перешеек вплоть до Питера. Немцы забрали сам Питер и Калининград, мгновенно переименовав его в Кёнигсберг. Но больше всех преуспели поляки. Они заняли всю территорию Белоруссии, затем вторглись в ещё воюющую Россию и захватили Брянскую, Смоленскую и Псковскую области. Впрочем, положение день каждый день менялось, и всё новые земли переходили под чей-то иноземный контроль. Сергей Петрович знал, что кое-где люди сопротивляются новоявленным хозяевам. Партизаны и подпольщики устраивали засады на колонны техники альянса, взрывают трубопроводы и убивают врагов. Кем бы они ни были. Впрочем, партизаны и подпольщиков нещадно истребляют Воины Света, используя самую современную технику и местных коллабрантов всех мастей. В новостях каждый день показывают бесконечные сюжеты про победу над очередной бандой русских террористов, мешающих строить демократию на руинах адского Мордора. Внезапно Сергей Петрович увидел то, что отвлекло от тяжких дум. Автобус медленно проехал целый квартал руин. И выехал на идеально сохранившуюся улицу с уже запущенным глаготеатром. Посмотрев на трёхмерные панели со сменяющимися афишами фильмов, Северский горьстно усмехнулся. Ни одному фильму местного производства на афише не нашлось. Насколько он знал, даже в интернете трудно найти российское или советское кино. Все произведения киноиндустрии тщательно зачищались и подвергались самой демократической цензуре на планете Земля. Ну и где же теперь те писатели, режиссёры и актёры, так ратовавшие за свободу личности и самовыражение. Где это творческая интеллигенция вместе с их вечным нытьём о невозможности свободно творить при тоталитарном режиме. Ещё 3 года назад они все работали и неплохо жили. Писали книги и сценарии, снимались в фильмах, щедро спонсируемых нехорошим государством. А ведь это именно они в конечном счёте могли с помощью западных соцсетей возбудить молодёжь И в итоге привести к власти молодого либерального президента-демократа, который всех потом предал. Во время войны львиная часть творческой элиты погибла, но кое-кто сумел эмигрировать после окончания горячей фазы, а остальные до сих пор находятся где-то рядом, выживают, и пытаясь понравиться оккупационным властям. Но никто из них больше не снимает и не снимается в кино. Да что там кино? В Москве, кроме Большого театра, не открылся ни один театр или музей. Но зато каждый день открываются кабаки, казино, бордели и ночные клубы, где иностранцам и новоявленным хозяевам жизни, отлично вписавшимся в новую реальность, разрешено почти всё. Случайный взгляд Сергея Петровича упал на задранный лацкан пиджака, сидевшего напротив гражданина интеллигентного вида. Свет упал в прорезь между отворотом и шеей, там промелькнувшие значки с гербом Евросоюза и американским флагом. на всякий случай спрятаны на время поездки в общественном транспорте. Правильно делает, что прячет. Сергей Петрович знал, что пройдёт несколько лет, и они перестанут такое прятать, но пока за это могли реально дать в морду. Сергей Петрович обвёл взглядом присутствующих и без труда нашёл ещё пару подобных личностей. Ничего, мы ещё повоюем, прошептал он зло и снова уставился в окно. Неожиданно электробус дёрнулся и прижался к тротуару. Мимо до большой скорости пронеслась длинная колонна чёрных внедорожников с парой БТРов. На дверцах виднелся характерный логотип с воюющим псом и символом солнца-ворота. А вот и ещё одни. Кроме новой полиции и ФБК, оккупационные власти учредили новую жандармерию для борьбы с партизанами и контролем за территориями, примыкающими к городам. Вот туда-то брали всю падали. В жандармерии скопились националисты всех мастей: выпущенные уголовники, армейские дезертиры и всякие элементы люто ненавидящие прежний режим. Многочисленные управы жандармерии быстро расплодились по всей бывшей территории РФ, находящейся под контролем альянса, и подчинялись напрямую ФБК и штабу военной полиции оккупационных сил. Жандармы часто принимали участие в карательных операциях против партизан и организовывали облавы на граждан, недовольных новыми порядками. Слухи ходили всякие: расстрелы, выжигание огнём мятежных посёлков, банальное мародёрство и грабёж. Выйдя из автобуса, Сергей Петрович побрёл к станции метро. Возле входа стоял огромный БТР "Бундисфера" с характерными крестами на высоченных бортах. Задерная Башенка водила из стороны в сторону с паркой крупнокалиберных пулемётов, совмещённых с установками отстрела газовых гранат. Странно, к чему бы это Уже почти год войска альянса не патрулируют сами, переложив эту обязанность на полицейев и жендармерию. уж не облаву ли они решили устроить с тотальной проверкой граждан по всем базам данных? Да нет, сегодня же 9 мая. Значит, просто усиление. Значит, до сих пор боятся, что кто-то снова выйдет. Год назад, после того, как новоиспечённая дума Москвы вторично отменила праздник победы, несколько тысяч человек попытались выйти на улицы города. Но их быстренько окружили, залили газом, поколотили дубинками, погрузили в автозаки и развезли по центрам восстановления психики. Благозвучное название, не правда ли? Если бы ни одно но. Под аббревиатурой ЦВП пряталась сеть учреждений, больше похожих на концентрационные лагеря. Правда, имела синесколько отличий. В центрах людей не сжигали в печах, а просто накачивали психотропными стимуляторами. промывали мозги и заставляли тяжело работать, зачастую в зонах радиационного заражения. Условия содержания и кормёжка не очень, но люди выживают везде. Правда, вернувшиеся оттуда встречались редко. Большинство же пропадали навсегда. А на все запросы родственников из ФБК приходили дежурные отписки, дескать, исправляемого перевели в другой центр. Пройдя через рамку металлоискателя, Сергей Петрович приостановился на красной линии, дав отсканировать криптометку с пропуска. Дальше он догнал очередь людей, медленно бредущих между расставленными змейкой ограждениями. Турникет встретил красным лучиком лазерного сканера и не пропустил, пока не списал несколько евро с чипа, встроенного в браслет, надетый на правое запястье. Это лишь начальная сумма. При выходе система рассчитает, какое расстояние пассажир проехал и спишет остаток. Ездить на метро стало очень дорого, и даже с московскими зарплатами немногие могли себе это позволить. За турникетами располагалась ещё одна змейка заграждений, а уж за ней стояла группа полицейских в полной броне и амуниции, солтаны для разгона митингов. На шлеме у каждого сотрудника новой полиции красовался свеженький герб Московского государства, очень похожий на искаверканную копию герба Москвы. На груди полицейев висели индивидуальные жетоны Вот тут всё было поинтереснее. Кроме штампа мечей и обычной идентификационной криптометки, в центре виднелся символ, указывающий на то, откуда прибыл блюститель порядка. Большинство приехало из ближайшего зарубежья, так что обилие украинских тризубов и грибов Крымского ханства давно никого не смущало. Полицейский с тризубом на бляхе дёрнулся, ещё раз просканировал пропуск Сергея Петровича и пропустил к проходу на эскалатор. На стенах пестрели голографические рекламы мировых брендов, а в самом низу бросался в глаза большой указатель с новым названием станции метро Джордж Буш младший. Эх, разве этого заслуживала бывшая площадь революции. Спустившись на перрон, Сиверский увидел, что знаменитые статуи революционеров грубо вырваны, а места, где они стояли, кое-как замазаны белой шпаклёвкой. Новые хозяева всё тщательно вымороли и почистили, так что от советской символики не осталось и следа. Минут через 10 подъехал поезд, и Сергей Петрович зашёл в пошарпанный вагон. Мест хватило, и он уселся напротив помаргивающей видеопанели с новым планом метро. Казалось, что старый план наполовину стёрли и заменили названия почти всех оставшихся станций. Добрая половина после войны так и не открылась. 7 лет назад последние защитники города укрылись под землёй и ещё 2 месяца отбивались от насидающих спецподразделений альянса. Их травили газами и выжигали напалмом, но они всё равно держались. Тогда оккупанты взорвали туннели и замуровали выходы. Как-то раз один пожилой слесарь, демонтирующий газовое оборудование в доме Сергея Петровича, перепил самогона и рассказал, что если спуститься в канализацию в одном из микрорайонов то в паре мест можно прижать ухо к стене и услышать стук. Слезер служил когда-то в войсках связи и уверил, что это не просто стук, а марзянка. Конечно, скорее всего, это новая московская байка, но в некоторые байки иногда хотелось верить. Прежней скорости поезд метрополитена больше не развивал. И иногда Сергею Петроевичу казалось, что он видит следы от пуль на стенах тоннеля. Через пару станций в вагон вошёл пошатывающийся мужик с пришитым к груди красным прокуском и сразу скинул замызганный пуховик на пол. Из-под верхней одежды появились олимпийка с пришпиленной булавкой Георгиевской ленточкой и несколькими боевыми орденами и медалями. А затем мужик принялся напевать поднос День Победы, при этом разгуливая по вагону, периодически останавливаясь и заглядывая каждому пассажиру в глаза. Все стыдливо отворачивались. утыкаясь в стекло. Одна из тёток заругалась, и лишь пара человек коротко кивнули, но подпевать не стали. Зато из вагона повернулась вереница баб, тянущихся за собой детей с мужьями. А вслед им неслось хриплое, с каждой фразой усиливающееся пение: День победы, как он был от нас далёк, как в костре давно потухший уголёк. Были вёрсты обгорел я в пыли, Этот день мы приближали как могли. Когда ветеран добрался до Сергея Петровича, тот тоже отвернулся, хотя и почувствовал при этом, как горло сдавило и наполнилось горечью. Слабенькое сердце бешено заколотилось в груди и перестало трепетать только тогда, когда поющий уже в голос мужик не перешёл в другой вагон. Сорвалась резьбу ветерана. Жаль мужика. вдох прошептал Сергей Петрович и почувствовал, как по щеке проскочила слеза. Минут через 5 поезд остановился на бывшей Комсомольской, теперь носившей имя заклятого русофоба Збигнева Бжезинского. Выйдя наружу, Сергей Петрович увидел, как четверо мордоворотов с повязками дружинников вытаскивают ветерана из последнего вагона. Голова того была в крови, спортивная куртка сорвана вместе с медалями. А из рукава разорванной кильняшки торчала изрудованная культя. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ещё один беспокойный гражданин выскочил следом и держась за разбитый нос, побежал по перрону, при этом громко призывая полицию на помощь. Поезд Сергее Петровичу до скрипа сжали кривую ручку алюминиевой палочки. Ничего, держись, браток. Скоро мы за тебя там стим. Северский нехотя отвернулся, очитал нужную колонну и тяжело опустился на лавочку. На стареньких часах было полодиннадцатого, когда один из пассажиров приостановился и, скинув рюкзак совсем рядом, принялся завязывать шнурок ботинка. И едем до Подбельской. в разных вагонах едва расслышал северский его шёпот. Минут через 10 он забрался в последний вагон поезда. Выше чува на связь мужчину больше не видел. Выйдя на подбельской, северский побрёл к эскалатору. По пути опять напал приступ кашля. Пустой ингалятор несколько раз пшикнул, выпуская остатки сжатого воздуха, и как ни странно, но сам процесс помог. Дом 34, фургон развоза Алкогомаркета. Послышалось из-за спины, и мимо пробежал спешащий пассажир с рюкзачком за спиной. Автоматически расплатившись за поездку и пройдя все процедуры контроля, Сергей Петрович вышел из метро и принялся высматривать таблички на домах. Минучи из 20 он нашёл нужный адрес и в проезде между зданиями увидел грузовой фургон с голографическим логотипом популярной водки на бортах. Красноносый бородатый мужик в шапке ушанке тянул стакан к бутылке и периодически лукаво подмигивал. Как только Северский подошёл ближе, водительская дверца открылась, и оттуда выскочил молодой рыжий парень в спецовке, со всё тем же логотипом водки. Ни слова не говоря, он распахнул дверцу грузового фургона и помог забраться внутрь. Одежду, браслет, пропуск, телефон, мелочь, любые документы и электронику всё сюда. Приказал мужчина незрачного вида, встретившийся за порогом. Затем он распахнул рюкзачок и протянул рабочему комбинезон. Через пару минут Сергей Петрович остался совершенно голым, а мужик начал водить по пискывающим обручам сканера вдоль худого тела. Не обнаружив ничего подозрительного, он посмотрел в глаза Северского и спросил: "Сергей Петрович, это точно всё?" "Да", неуверенно сказал Северский и нервно покрутил так и не снятое обручальное кольцо. А его можно оставить, лучше не надо. Электромобиль неспешно ехал уже час. Сергей Петрович сидел совершенно один на жёсткой лавочке за паллетами с водкой. Потёртая спицовка оказалась великовата и висела словно на вешалке. Новый жёлтый пропуск был совсем с другой фамилией, и лишь голографическое фото подтверждало, что он принадлежит северскому. Все вещи невзрачный мужчина сложил в рюкзак и, прихватив алюминиевую палочку, удалился. оставив вечно мёрзущее тело на расправу трясущемуся фургону электромобиля. В какой-то момент Сергею Петровичу стало страшно. Судя по примерному расстоянию, которое преодолел грузовичок, он давно выехал за территорию секторов, доступных для посещения. Наверняка в институте уже хватились ведущего специалиста по расшифровке криптокодов. Конечно, направление потеряло актуальность несколько лет назад. Когда криптосигнал начали напрямую передавать коллегам из-за рубежа, но если начальство проявит бдительность и доложит о сбыстом, то сначала ему позвонит на домашний, а потом вышлют на адрес институтскую охрану. Эх, лишь бы они подольше протерпелись. Машина резко снизила скорость, а потом и вовсе остановилась. Снаружи донеслись приглушённые голоса, нехитрая мелодия шансона и шум дизельного двигателя. Сергей Петрович встал и схватился за один из пластиковых ящиков, в точности выполняя инструкции мужчины с незрачным лицом. Послышался ляск открываемого запора, и сердце профессора Сиверского бешено заколотилось. Дверь сораспахнулась, и он увидел рыжего шофёра, представленного ему Глебом. Рядом стояли два парня в белых папахах, на которых красовались какарды с черепом и костями. Разгрузки казаков были плотно забиты магазинами, из-за спин выглядывали деревянные приклады стареньких автоматов Калашникова. На боку у одного висела настоящая шашка. Эй ты, старый пердун, что вылупился? Тащи сюда ящик, выкрикнул Глеб, и присутствующие заржали. Сергей Петрович, поднатужившись, поднял ящик с водкой и быстро засеменил к выходу. Ящик принял один из казачков, И безгливо окинул взглядом трясущегося от холода сиерского. "На хера ты его с собой возишь?" поинтересовался он. "Да сам не знаю, сильно добрый, наверное. Это ж мой бывший классный руководитель, историю вёл. Если я его кидану, то он сдохнет от голодухи через неделю", мгновенно ответил Глеб. "Ну раз ты такой добрый, может, скинешь для нашего Исаула ещё один ящичек? А то он задрал нас своими ночными проверками" Сножимым попросил казачок и передал ящик товарищу. Не, парни, вы что? Мне ещё в командитуру зоны отчуждения отгрузить придётся. Да не жмись, Глепка. Комендантский сегодня обломится, а нам, красновцам, надо бы нас срочно радиацию из организма выводить. Ну ладно, не охотно сдался водитель. Только в следующий раз дам всего 10 бутылок. Да нехай будет так. Одним днём живём, согласился казачок. Глеб оглянулся на Сергея Петровича. Эй, развалина, тащи ещё один. Ну давай пошустрее, иначе пенделя получишь для ускорения. Сергей Петрович вздрогнул и посеменил назад. Дрожащие руки схватили следующий ящик водки. И в этот момент он почувствовал, как в горло подкатил кашель. Перестав дышать, профессор развернулся и сделал первый шаг. Ноги едва не подвели. Но он каким-то чудом сумел дохромать до распахнутой дверцы. Уже наклоняясь, Сергей Петрович почувствовал, как его потянуло вперёд и понял, что сейчас вывалится наружу. В следующий миг ящик перехватили крепкие руки Глеба, не дав профессору завалиться. "Ух, чёрт старый, я тебе больше с утра наливать не буду", возмущённо заорал он и передал ящик второму казачку. Все снова заржали, а потом ворота захлопнулись. Сергей Петрович упал там, где стоял, зажал рот и слушал, как снаружи голдят развесившиеся казачки, в то время, как Глеб рассказывает анекдот про жадного москаля, встретившего не менее жадного еврея. Когда электромобиль тронулся, из горла вырвался заполошный кашель, смешанный с сукровицей. Приступ бил минут 5, не переставая, а желудок исторкал из себя всё то, что смог наскрести. В какой-то момент показалось, что всё закончилось, но новый поток кашля заставил свернуться калачиком. И всё это время перед глазами Сергея Петровича стояли молодые лица улыбающихся казачков, только начавшие проявляться порослью в области носа. "Красноovce", прошептал он, когда тело закончило содрогаться от спазмов. "Это ж надо, и атамана красного откопали, главного казачка Гитлера" кого только за эти 3 года не появилось на нашей земле. Немного оттаядя, Сергей Петрович смог опереться спиной на жёсткую стенку и внезапно уловил, что звук снаружи изменился. Появилось гулкое эхо. Казалось, что электромобиль въехал в туннель. Неужели добрались? не веря себе, прошептал Сиверский. Минуты через 3 машина затормозила и ворота снова открылись. В лицо ударил луч мощного фонаря, прикрученного к стволу автомата с глушителем. Луч побежал по запакованным палетам, и Сергей Петрович наконец смог рассмотреть, кто снаружи. Там стояли три бойца в полных комплектах тяжёлой брони Ратник-5 с сервоприводами. Профессор увидел хамелеона цифровой камуфляж российского образца, и рот его непроизвольно растянулся в улыбку, а по щекам побежали слёзы. Свои просепел Сергей Петрович, и в следующий миг в поле видимости появился ещё один персонаж. Серёжа, ты чего? поинтересовался пожилой крепкий мужчина, и его совершенно лысая голова склонилась над ним. Нам сегодня ещё РФ спасать от супостатов, а у тебя глаза на мокром месте, сукором добавил старый друг и помог подняться.